Алекс Найт. Рыжее наваждение дознавателя. Читают Людмила Быкова и Владислав Горблёв. Пролог. Поместье мэра города Вудсберг. Проклятие. Кирсон Макдауэлл, мэр города, не совладав со злостью, подскочил из-за высокого обитого кожи кресла и взмахом руки смахнул с массивного стола бумаги и пищи и принадлежности. Те с приглушенным стоком упали на пушистый ковер. «Сколько уже вы ловите этого? Этого... Вы даже не знаете, кто он!» Пуще прежнего разъярился мужчина, силой опустив внушительные кулаки на столешницу. Обычно бледная кожа покраснела, тонкие губы кривились от ярости, голубые глаза гневно пылали и, казалось, сейчас вылезут из орбит. Вэйд тирас глава городской стражи. Стойко переносил крик начальника, стоя перед столом с прямой спиной и беспристрастным выражением на лице. Редко что могло вывести из себя сурового вояку. «Злоумышленник действует скрытно. Мы предполагаем, что их несколько. К сожалению, нам удалось лишь пару раз увидеть их собаку. Вот еще загадка. Почему этот пес не оставляет следов?» Мэр широким шагом прошел к стеклянному шкафу с напитками, раскрыл его оглядывая пустые бутыли и бокалы. «Где весь алкоголь?» — возмутился он. «Вы забыли? Ваш врач рекомендовал отказаться от спиртного. Вы сами приказали уничтожить все запасы в поместье». «Проклятие!» — уже уныло выругался мужчина, обернувшись к начальнику стражи. «Насколько сильно мы отстаём от плана строительства?» «На полгода», — ровно ответил он. «Полгода злоключений из-за какого-то леса!» Мэр экспрессивно раскинул руки в стороны. Почему мы просто его не сожжем вместе с этим загадочным мстителем? Во-первых, лес граничит с территорией Тельмараса, а во-вторых, мы пробовали несколько раз. Сразу после поджога разразилась буря и ливень потушил пламя. Мистика какая-то или магия, хмыкнул Кирсон. Заметив что-то на полу, он нахмурился, нагнулся и поднял письмо, подписанное размашистым но аккуратным почерком. Мариан. На лице Кирсона наползла свирепая маска. Опять мне отказала. Вы за ней следите? У нее кто-то есть? Слежка ведется постоянно. Девушка ведет уединенный образ жизни. Я бы не рекомендовал настаивать на отношениях с ней. Ваша жена этого не одобрит, как и горожане. А через месяц выборы. вы рискуете испортить репутацию. «Упрямая девица будет моей», — отрезал мэр всем своим видом, давая понять, что в этом вопросе непоколебим. Он заметил красавицу еще полгода назад и с тех пор приглядывался. Но гордечка не желает связывать себя отношениями с женатым мужчиной и, судя по всему, не понимает, что терпение Кирсона не вечно. Кончится тем, что он не оставит ей выбора, не оставит даже свободы. Будет жить при нем ежедневно выпрашивать прощения за свои отказы. Но Вейт прав. Сейчас важнее выборы на пост мэра. Горожане и так недовольны тем, что строительство железной дороги затягивается и требует вырубки древнего волчьего леса. Но им он выбора не оставит. Проголосуют за него как миленькие. Займешь пост шерифа города. Проведешь обыски. Дашь публичное объявление. Увеличишь награду. Что угодно. Если кто-то помогает Мстителю... «Мы должны это выяснить. Ты обязан принести мне его голову к концу следующей недели». Речь мэра прервал короткий стук в дверь. Не дождавшись ответа, визитер распахнул ее и вошел в тонущий в солнечном свете кабинет. Мэр и начальник стражи замолчали, обратив взгляды к незнакомцу. Высокий и статный мужчина уверенной походкой направился к ним. На губах наглеца играла самоуверенная улыбка. Но от присутствующих не укрылся дорогой костюм внезапного гостя. Потому они благоразумно ожидали, когда тот пояснит причины своего вторжения. «Робин Гудсвол к вашим услугам», — низким голосом представился он. Он с кривоулыбкой на губах коснулся поля кожаной шляпы, когда остановился в метре от мэра. «Я новый шериф города», — заявил он. «Почему приказу?» — после кратких мгновений замешательства воскликнул Кирсон. По приказу короля Гудсвелл вытянул из внутреннего кармана кожаной дорожной куртки конверт из плотной бумаги, скрепленной алой сургучной печатью короля Булгурона. Его Величество недоволен задержкой строительства. Я здесь для того, чтобы выяснить ее причины и избавиться от них. Добро пожаловать в Удсберг. Мэр не без труда растянул на губах фальшивую улыбку, ведь вмешательство короля могло перечеркнуть его планы. Чтобы этого не произошло, нужно выяснить, как заполучить лояльность королевского дознавателя, столь бесцеремонно вторгшегося в его кабинет. Но если Робин окажется беспристрастен, придется от него избавиться. Слишком много денег поставлено на карту, чтобы их потерять. Пара отнятых жизней на их фоне ничего не значит.